Кэролайн Данфорд. Смерть в озере. Глава 1 Степлфорд-Холл, где и начались почти все мои достопамятные и непрошенные приключения. Буду счастлив принять Эфимию обратно в качестве экономки, сообщил сэр Ричард Степлфорд, лорд Степлфорд-Холла и мой заклятый враг. Эфимия теперь моя компаньонка, прошипела его сестра-близнец реченда И комната ей нужна на втором этаже, а не коморка для слуг. Лобовое столкновение брата-сестрой произошло в великолепном, выложенном черном и белом мраморе-холле родового поместья, построенного в 1898 году со всей вульгарностью, на которую был способен их успешный отец-банкир. Сейчас подходил к концу 1911 год, и время не улучшило ни сам дом, ни вкусы живущих в нем тех членов семьи, что еще оставались живы. Чудовищный и невероятно модный ковер со сложным выверенным узором спирали и кругов полностью противоположных оттенков вызывал содрогание у всех, кроме обитателей верхнего этажа, и напоминал водоворот цвета ужаса, бурлящий между спорщиками. — Они же только начали? — тихонько спросила меня Мерри. — Не могу понять, — прошептала я в ответ. — В нашу последнюю встречу сэр Ричард отказал мне от дома. пообещав изгнать из своих владений любого, кто станет поддерживать со мной хоть какую-то связь, будь то по дружбе или по делу. А теперь хочет вернуть обратно? Ты же слышала, что он купил поместье Петтерфилд и нанял себе помощника, Гилберта Баркера? Я непроизвольно содрогнулась. «Вижу, ты с ним уже встречалась», — заметила Мэри. «Если бы каждый раз, когда он примеривался подступиться ко мне, я получала пени, то уже была бы побогаче степлфордов. «Он делает тебе неуместные предложения?» Побледнев спросила я. «Всем девушкам из прислуги. К счастью, похоже, мой способ отпугивания работает. В него входит кастрюля», – заговорчески постучав себя по носу, поделилась она. А увидев мое перекошенное лицо, поспешно добавила. «Я бью его только по голове. Что с ним сделается?» «Мерри, так нельзя. Тебя уволят и обвинят в нападении». Я всех девушек приучила держать кастрюлю под рукой. «А ты не боишься, что одна из них однажды ударит его слишком сильно?» «Не, он малый-высокий, девушки куда ниже. Это что-то вроде удара снизу вверх». Тут она показала нечто, напоминающее кривую подачу в теннисе. «Мери!» Под моим взглядом она как-то стушевалась и поникла, точно кто-то обрезал невидимые веревочки, заставлявшие ее двигаться. «Ну ладно, на самом деле я его и не треснула ни разу. Просто размахивала кастрюли, будто собираюсь. Он явно уверен, что вход я ее не пущу, но все же не до конца. Зато тут же идет на попятную». А другие девушки слишком робкие. Тут Мерри фыркнула. «Имей в виду, он об этом не знает. Стоит показать кастрюлю, и он шарахается от нее точно ягненок, почуявший мятный соус». «Вот уж кого сравнить с ягненком, мне и в голову бы не пришло», – удивилась я, и Мерри хихикнула. Бертрам Степплфорд, младший сводный брат близнецов, легонько коснулся моей руки. «Возможно, разумно будет отступить и подождать, пока мой брат с сестрой все решат». Я улыбнулась ему. «Как это похоже на Бертрама?» пытаться оградить меня от любых проблем или конфликтов, даже если это совсем непрактично. Мы только полчаса как прибыли из поместья жениха Риченды, очаровательного Ганса Мюллера, и дорожные сундуки беспорядочно загромождали холл. «А мне кажется», — ответила я, — «что полезно будет узнать, дадут ли мне комнату наверху или внизу, чтобы понять, куда отступать». «Эфимия», — не выдержал Бертром, — «ты же не можешь снова согласиться стать экономкой этого человека». «Нет», – не стала спорить я, – «если Риченда проиграет, боюсь, мне придется отправиться в местную гостиницу». «Только через мой труп», – бушевал Бертром. «Прошу прощения, сэр», – обратилась к нему Мэри – «возможно, тут я смогу кое-что прояснить». Бертром посмотрел на нее удивленно, но не сердито. Мэри работала здесь горничной уже очень долгое время, а до моего отъезда стала кем-то вроде главной горничной и экономки в одном лице. Мэри, чье настоящее имя было мэри, обладала очень веселым нравом, так что слуги и члены семьи стали звать мою подругу Мэри, практически сразу же после ее появления в Степплфорд-Холле. Она нравилась даже реченде. Мэри, поясни, попросил бертрам. Не то, чтобы я не справляюсь, слегка покраснев и опустив глаза призналась Мэри. Но я не Эфимия и уж, конечно, не обучалась вести хозяйство при куче гостей. Миссис Дейтон помогала мне с меню и слугами, а девочки отлично работали и поддерживали друг друга, но... Бог свидетель, я не могу управлять домом, битком набитым народом. Уж сколько времени, кроме прислуги, здесь никого не бывало. Лорд Степлфорд и мистер Баркер вернулись не так давно, и всем нам уже пришлось туго. — А что, Рори нет? — поинтересовался Бертром. Мерри покачала головой. — Он все еще у графа, заменяет их дворецкого, пока тот не поправится. «Лорд Степлфорд не оказывает услуги просто так. Будь урори мозги, вообще бы не вернулся». «Нет», – возразила я, – «граф не станет его так грубо переманивать, а подождет, пока Рори не займет свое место здесь и только потом сделает предложение. Иначе было бы совсем не по-джентльменски». «Верно», – поддержал меня Бертером. Мерри окинула меня внимательным, изучающим взглядом. Мы с ней подружились в первый же вечер, когда я очутилась на пороге Степлфорд-холла, промокшая насквозь и без малейшего представления о работе горничной, на должность которой приехала наниматься. Она была свидетельницей моего подъема по службе от горничной до экономки и компаньонки и оставалась рядом, даже когда мне выпало несчастье, столкнуться с убийствами и странными смертями. Мерри никогда не завидовала мне и отличалась от других редкой проницательностью, догадываясь, что чем-то я на других слуг не похожа. Правды о своем происхождении я ей не рассказывала, ни о дедушке графе, который не желал нас знать, ни о том, что на мое скудное жалование живут также мать и младший брат. По происхождению я превосходила всех степлфордов и Мерри не раз видела, что мои знания этикета гораздо обширнее тех, что обычно ожидают от слуг. «Уверена, немного помощи, и ты станешь замечательной экономкой», заверила я ее совершенно искренне, Мери, чей энтузиазм порой приводил к необдуманным действиям, была способной. «Может и так», — согласилась она, — «но сейчас ты здесь, и Ричард считает, что пока реченда не уехала, ты поработаешь бесплатно». «Ах, он жадю!» — тут Бертром опомнился и кашлянул. «Он хочет устроить прием в честь Нового года», — пояснила Мери. «Придется немало потрудиться». Пока мы втроем перешептывались, Ричард с Ричендой, отбросив приличие, уже орали друг на друга. Сейчас они больше всего походили на парочку котов, готовящихся с боем доказывать свое право на спорную территорию. «С меня хватит!» – заявил Бертрам и, схватив меня за запястье, потянул за собой вверх по лестнице мимо Ричарда. «Эфимия займет голубую спальню!» – громко сообщил он Мери. Конечно, силой меня никто не тащил, но хватка была такой крепкой, что, судя по всему, Бертрам был готов настаивать на своем, если я вдруг начну сопротивляться. К этому моменту от криков и этого оляповатого ковра меня уже мучила головная боль, обещая стать только сильнее, так что я послушно последовала за ним. «За твоим багажом я отправлю лакея, если, конечно, у Ричарда еще кто-то остался, и пошлю Мери приготовить чай, а потом она поможет тебе распаковать вещи», — пообещал Бертрам, доведя меня до двери. «Но Ричард...» «Сомневаюсь, что они вообще заметили наш уход», — отмахнулся Бертрам. И кроме того, в какой-то момент Ричард все же вспомнит, что Риченди теперь принадлежит значительная доля акций банка, и если он хочет и дальше его контролировать, без ее помощи ему не обойтись. Он помедлил. А если нет, Баркер точно ему напомнит. После этого Бертрам откланялся. В голубой спальне одной из самых уютных гостевых комнат можно было прекрасно устроиться у камина, но как компаньонка, а значит почти леди и не родственница, Я не могла пригласить Бертрама остаться пить чай, не вызвав при этом пересудов. Просто смехотворно. Я как-то работала экономкой в его кошмарно построенном имении Белые Сады и часто оставалась с ним наедине. А главное, он несколько раз предлагал мне руку и сердце. Правда, скорее из рыцарских побуждений защитить от козни своего сводного брата, чем из любви. Конечно же, мне пришлось ему отказать. Очень недолгое время я была помолвлена с дворецким Рори Маклеодом, несущим службу у графа, причем дважды, один раз официально, другой нет. Сын бакалейщика он был совершенно неподходящей партией для любой девушки моего происхождения и в то же время самым приятным и красивым мужчиной, которого я когда-либо встречала. Несмотря на довольно неудобную склонность к ревности, которую я со временем рассчитывала усмирить, Рори решил, что любит меня слишком сильно и поэтому жениться не может. На самом деле, порой я чувствую себя героиней старомодного готического романа. А когда нахожусь не в лучшем здравии духа, то считаю, что и конец меня ждет такой же мрачный и готический. Я задумчиво смотрела в окно, вспоминая то время, когда реченда заперла меня в шкафу после убийства ее отца, еще до того, как между нами установилось некоторое взаимопонимание. и тут в дверь резко постучали. И, не дожидаясь моего ответа, тотчас же распахнули. На пороге стояла Мери с нагруженным чайным подносом и выражением восхищенного ужаса на лице. «Черт возьми!» — беззвучно выдохнула она. «Говорят, ты взяла да нашла еще один труп!» «Два!» — кивнув нейтральным тоном, подтвердила я. «Черт возьми!» — повторила Мери. «Я тут ни при чем!» — вызывающе сообщила я. «Как и всегда, верно?» — хмыкнула Мэри, заходя в комнату и ногой закрывая за собой дверь. Опустив поднос на столик, она подбоченилась. «Слушай, я рада тебя видеть и все такое, но можешь воздержаться от нахождения трупов, пока ты здесь. Это уже переходит в нехорошую привычку». Верно определив причину недовольства подруги, новая камеристка Риченды, приехавшая с нами, подробности знала, и вся кухня сейчас наверняка завороженно ее слушала. Я пригласила Мери присесть и присоединиться ко мне за чаем, за которым и рассказала ей о нашем пребывании в поместье Мюллера. «Вот такая история, из первых уст», — заключила я, — «но у нас выбора не было, дареному коню...» «Что до коня, так Риченда на кобылу больше похожа», — отозвалась Мери. «Ты же меня поняла», — прикусив губу, укорила ее я. реченда в самом деле обладала печальным сходством со своей любимой лошадью. А во время спора с Ричардом ее ноздри раздувались точно так же, и я бы не удивилась, забей она вдруг копытом. Вдали от брата Риченда становится другим человеком. «Если все, что ты сказала, правда...» «Не то, чтобы я считала тебя вружкой», — поторопилась пояснить Мери. «Просто верится с трудом. Местами в твоей истории она ведет себя почти по-человечески». «Как оказалось, в значительной мере помогает неограниченный доступ к сладостям», — улыбнулась я, а Мери мудро кивнула. Но ну, после тортика та -то реченда всегда добреет. произнесли мы одновременно и рассмеялись. А этот мюллер правда собирается на ней жениться. И, думаю, скоро, при данных обстоятельствах торжество будет весьма скромным. Хорошо, согласилась Мэри, потому что когда она готовилась к свадьбе в тот раз, снова начали умирать люди, и говоря умирать, я имела в виду, их убивали. Я вздрогнула, вспомнив то жуткое время. «Послушай, сейчас я вернулась совсем ненадолго. Что плохого может случиться?» Склонив голову на бок, Мерри смерила меня подозрительным взглядом. «Ну, раз ты так говоришь...» — с явным сомнением протянула она. Я запустила в нее подушкой, Мерри привычно уклонилась. «Про твои подвиги слушать, конечно, приятно», — сказала она. «Но не знаю, как у тебя, а у меня куча дел. Так что, изволит ли мадам сказать, какой чемодан мне следует распаковать первым?» «Оставь их», — ответила я, — «быть компаньонкой такая смертельная скука, что, боюсь, скоро придется взяться за вышивание. С речендой интеллектуальной беседы ждать не приходится. Сама распакую, хоть чем-то займусь». Мэри посмотрела на меня как на сумасшедшую, очевидно подумав, что уж она с радостью поручила бы кому-нибудь носить и распаковывать вещи вместо себя. Она понятия не имела, каково приходится девушкам благородного происхождения, не успевшим выйти замуж. Между яркими вспышками происшествий моя жизнь в роли компаньонки скука-скучная. Нет, в самом деле, счастливившим временем моей жизни были те недели, когда на мне было управление Степлфорд Холлом, и домашние дела занимали все свободное время. Я вздохнула. Может, не так и плохо, если реченда согласится с братом и на время нашего здесь пребывания назначит меня экономкой. Я решила ей об этом сказать». «Нет, нет, неблагодарная негодяйка!» — возмутилась Риченда. «Ты моя компаньонка, а если снова станешь экономкой, это снизит мой статус!» Мы первыми спустились к ужину и пили коктейли, которые весьма умело сделал незнакомый мне лакей. «Очень приятный вкус!» — похвалила я, быстро сменив тему. «Хм...» — протянула Риченда. «Не похоже, что здесь есть алкоголь!» Риченда этим вечером надела крошечную шляпку с огромными зелеными перьями. Одно не замедлило окунуться в ее бокал, пока она принюхивалась к напитку. «Проклятие!» Она раздраженно отбросила перо в сторону, и брызги тут же разлетелись по всему ее вечернему платью, цвета слоновой кости и изумруда. «Что за идиотская форма для бокала?» «Я бы сказал, что за идиотский напиток!» Раздался голос вошедшего в комнату Бертрама. Он взял у лакея свою порцию. «Почти такой же идиотский, как твоя шляпа, Рич!» «Чтоб ты знал, мне ее из Франции доставили!» «Уверен, они были рады от нее избавиться», — парировал Бертром. «Грубиян!» — беззлобно хмыкнула Риченда. «Что ты понимаешь в женской моде?» «Я слышала, миссис Дейтон приготовила на десерт свой знаменитый торт с французской помадкой в честь вашего приезда», — вмешалась я. У Риченды загорелись глаза. «Вкуснятина!» «А ты не хочешь выглядеть...» — начал Бертром, но, встретившись взглядом с Ричендой, запнулся. — Я хотел сказать, у тебя же свадьба и все прочее. — Ганс любит меня такой, какая я есть. — Хочешь сказать, любит твои акции? — раздался голос позади нас. — Почти так же, как и ты, — неожиданно нашлась с ответом реченда. — Уверена, за время моего краткого визита ты очень охотно напомнишь мне о важности семейных отношений. Она отсалютировала бокалом своему брату-близнецу. И позволь напомнить тебе, что я написала завещание, так что, если умру до свадьбы, ты ни гроша от этих акций не получишь. К моему удивлению, Ричард не стал возражать и кивнул. «Умная девочка», — проворчал он. «Нет, в самом деле, как тут время от времени не спотыкаться о чей-нибудь труп, живя в одном доме с такими-то людьми?»